Глава 24. Дверь за Налт закрылась, а управляющий поместьем лорда Стренджа еще некоторое время не отрывал от нее хмурого, задумчивого взгляда. Джон обошел стол, сел в кресло и положил на стол букеты коробочку, в которой лежало помолочное кольцо. Уставился на них прищуренным острым взглядом, усмехнулся. Давно он не чувствовал себя таким идиотом. Он так готовился, так предвкушал этот день, так старался. Узнал, что любимые цветы Тинарии чайные розы именно с белым ободком, а любимый цвет небесно-голубой, такой как цвет ее глаз. Поэтому выбрал именно те цветы, которые тронули бы сердце. А торговца в ювелирном доме просил подготовить коробочку тоже нужного цвета. Чтобы девушка оценила, кольцо заказал подстать будущей невесте нежное, изящное с небольшим бриллиантом. Выбирая кольцо, думая о тинарии, Джон удивлялся, как у прачки обыкновенного солдата могло родиться такое нежное прекрасное создание. Ведь, обучившись вместе с мисс Эвелиной Стрэндж разным премудростям, которые должна знать каждая леди, внешне тинария ничем особо не отличалась от леди из высшего общества. До того момента, конечно, как надевала свое форменное платье горничной. Не ожидал он такой реакции от девушки на свое предложение руки и сердца. Ждал от мисс Налт совершенно другого. Был уверен, что Тинария будет счастливо получить от него предложение и стать женой, управляющего огромным роскошным поместьем. Как любая из многочисленных незамужних девушек, проживающих и работающих в поместье и в близлежащих окрестностях, которые постоянно строили ему глазки, соблазняли, завлекали, залезали в постели, и по-другому всячески пытались привлечь его внимание. А он все-таки просчитался, оказался слишком самонадеян, давал себе зарок не переоценивать себя и свои возможности, и вот опять. Тенария никогда не кокетничала, не натыкалась на него вдруг в коридорах, не оказывалось якобы случайно в его кабинете, будто бы забыв, что время для уборки в нем совсем другое. Но девушка всегда была милая, и дружелюбна, и он решил, что приятен Тенарии, симпатичен. Решил, симпатии будет достаточно, чтобы девушка согласилась стать его женой, потому что Тенария не была ни в кого влюблена. А мистер Джон Кухарт, управляющий поместьем Лорда Стрэнджа, Являлся для Тинарии Налт, горничной дочери прачки и сына кузнеца, прекрасной партией. Как и сама девушка, сама того не подозревая, являлась для него заманчивой во всех отношениях невестой невинной, очаровательной, не глупой, с хорошими манерами и правильной речью, в отличие от большинства девушек, равных ей по социальному положению. Плюс Тинария владела целительной магией. А главное, ей покровительствовал сам лорд Тобиа Стрэндж, его работодатель. Нет, главным в его выборе было все же другое. В определенный момент Джон понял, что хочет иметь право касаться нежной девичьей кожи, целовать невинные губы, распускать дивные длинные волосы. В конце концов, хочет от детей... Никакой другой девушке за последние годы у Джона не возникало таких ярких чувств. Но кто знал, что Тенарий успеет договориться с мисс Тренч, и учеба в Академии станет для целительницы-самоучки не иллюзорной мечтой, а вполне себе реальной. Джон знал о мечте девушки, ведь он часто разговаривал с ней, пытаясь узнать свою избранницу получше. Ему все импонировало в мисс Налт, кроме желания учиться такого нелепого, сумасбродного и глупого. Девушка из простого народа решила попасть в мир сильных, родовитых, магически одаренных мужчин и женщин? Решила, что сможет учиться с ними наравне и закончить академию? Джон был уверен, что эти самые маги не дадут учиться в академии, где в основном учились отпрыски аристократов что первый же смазливый лорд затащит девушку в постель и сделает своей игрушкой, на этом и закончится карьера провинциальной целительницы. Сценария слишком молода и наивна, и не понимает очевидных вещей. А мисс Трэндж сбивает девушку с толку, изображая из себя то ли подругу, то ли сестру, то ли покровительницу. Джон задумался. Он не должен допустить поступления Тины в академию. Во-первых, чтобы уберечь девушку от ошибки. Во-вторых, их поместье не может лишиться такой прекрасной целительницы, которая экономила его господину приличную часть бюджета. И, в-третьих, он хотел видеть именно эту девушку своей женой, миссис Кухард. А он привык получать то, что хотел. Не нарушая правил и законов, всегда много работая, делая все возможное, а иногда и невозможное тоже. Какую же выбрать стратегию сейчас? Можно скомпрометировать сценарию, и девушка вынуждена будет выйти за него замуж, но все же это не его метод. Слишком подло и низко. Плюс жена будет ненавидеть всю жизнь. Хотя мысль о том, каким образом он мог бы скомпрометировать девушку, заставила разыграться воображение. И кровь прилить к вискам. И не только к вискам метод не его, но самый приятный. Можно поговорить с лордом Стрэнджем и объяснить тому, как много тот потеряет, если мисс Налт покинет поместье, но на лорда Стрэнджа огромное влияние имеет единственная дочь, которая сможет настоять на своем решении, что, скорее всего, и произойдет. Он уже понял, что Эвелина Стрэндж не бросает слов на ветер. Так что же делать?» Как вразумить наивную неопытную девушку, чтобы до нее дошло? Решение учиться в академии — это афера чистой воды. И в академии ждут лишь опасности и неприятности. Как достучаться до тенарии? Он — лучшее, что с ней могло случиться в жизни. Как донести? Он для своей супруги сделает все, что возможно в его силах. Она никогда и ни в чем не будет нуждаться, будет вести домашнее хозяйство в их общем доме растить детей, которых у всех кухартов всегда было не менее четырех. Джон раскрыл небесно-голубую коробочку и несколько секунд смотрел на тонкое изящное колечко. Это колечко обязательно украсит тонкий и красивый пальчик Мисс Наут, потому что он не привык пасовать перед трудностями и придумает, как заполучить тенарию. Кухарт вздохнул, на миг прикрыл глаза, закрыл коробочку с кольцом, а затем без сожалений выбросил нежный букет в мусорное ведро, а коробочку положил в ящик стола и принялся за работу. Дел за время его отсутствия накопилось много, и времени страдать и переживать из-за того, что произошло, не было. В последующие дни Тинария соблюдала осторожность, и больше лоб в лоб не встречалась ни с лордом Эдвардом Дарлином, ни с лордом Майклом Ридом. У миссис Луисон Тина заранее узнавала, где находятся гости, чем они занимаются, и старалась оказаться в совершенно другом месте, или сразу шла в обратном направлении. Если изредка ловила взглядом знакомые фигуры, тут же скрывалась. Если видела, что лорды прогуливались по саду или аллеям поместья с Эвелиной и лордом Стрэнджем, Обходила сад и любимая тополиной аллеи стороной, с недоумением замечая велину рядом с лордом Майклом, а сэра Эдварда — с господином Тобиасом. Тинария стала больше времени проводить за пределами поместья, в ближайших деревушках, где всегда кто-то нуждался в ее помощи. Или у миссис Эванс, которая продолжала обучать девушку всему, что сама знала. Эвелина шла навстречу подруге, отпуская Тину. Сообщив, что лорды, узнав об этом, высказали недовольство, ссылаясь на все еще существующую в окрестностях опасность. Эва, я-то кому нужна? Я не подруга принца и не его правая рука. Никто не станет на меня покушаться, возражала на это Тинария, которая гораздо легче справлялась с чувствами, когда не видела сэра Эдварда. Иногда она накатывало накатывала что-то тоскливое, раздирающее изнутри. Появлялись разные мысли, от которых становилось стыдно. Не думай о нем, он же не Хэвы. Мне просто плохо. Ты целитель или кто? Я не умею контролировать силу в отношении себя. Учись. Скоро уеду и научусь, осталось немного. С каждым последующим днем Тенария все больше ждала того мгновения, когда лорды покинут поместье, а она, наконец, сможет вдохнуть полной грудью. Но когда друзья, наконец, уехали, а весь огромный дом Стрэнджей загудел от этой новости, для кого-то радостной, для кого-то печальной, Тенария почувствовала пустоту в душе и такую тоску, словно кто-то умер из близких людей. «Как жаль, что они уехали!» — ворчала Лора — прибираясь вместе с Стиной в гостевых покоях, которые раньше занимал лорд Майкл Рид. «Лорд Рид уже стал обращать на меня внимание, и вот уехал. Чуть-чуть не хватило времени». «Для чего?» — не поняла Тина, вяло стряхивая пыль с поверхности резного изящного комода. «Я так и не увидела его напоследок. Все слуги вышли проститься с гостями, а я струсила, убежала в деревню». «Для того!» — фыркнула Лора, закатив глаза. Пресветлая, Тинка, иногда ты такая дура!» — от души произнесла она. «Почему?» — тускло поинтересовалась девушка. «Потому!» «Можешь нормально сказать?» «А зачем? Ты же тугодумка!» Тина равнодушно пожала плечами. «Тугодумка, так тугодумка!» «А кто ты, если не она? Ты могла обеспечить себя на всю жизнь, понимаешь?» вдруг возбужденно полушепотом проговорила лора на всю и больше никогда не работать ни горничной ни целительницей а ты я не понимаю тебя нахмурилась Стенария. о чем ты причем тут я это ты сказала что тебе не хватило времени для чего то она прекратила заниматься уборкой и недоуменно уставилась на лору мне времени а тебе ума усмехнулась та Некоторое время Лора пристально изучающе смотрела на подругу. Во взгляде горничной промелькнули искреннее удивление и досада. «Я вижу, ты действительно ничего не понимаешь, Тинка. Ты вроде не с луны свалилась, должна понимать очевидные вещи. Мне не хватило времени окрутить сэра Майкла, а тебе ума, чтобы удержать своего лорда. Он не мой, мог стать твоим». Лора вдруг направилась к Тине, словно кошка, ступая медленно и грациозно. А когда подошла близко, прошептала: "Этот лорд Дарлин жени их миссеве по-настоящему запал на тебя, дурочка. Уж я-то разбираюсь в этом. И если бы ты была поумнее, то стало бы его". Лора сделала вразительную паузу, любовницей Он увез бы тебя с собой в столицу или в свое поместье, снял бы дом, оплачивал все наряды, драгоценности, рестораны. Жила бы ты, Тинка, и горе не знала. Быстренько родила бы ему парочку бастардов и всю жизнь купалась бы в роскоши. Теперь дошло, упустил такого мужика. Тина смотрела на Лору, так будто увидела девушку впервые. Как на человека, который вдруг открылся с неожиданной и с довольно неприятной стороны. Ты мечтаешь о такой жизни? напряженно спросила Тина. А ты что ли нет? прищурилась Лора, усмехнувшись. Хотя тебя, возможно, ждет еще один интересный вариант, и тоже не менее роскошный. И даже не знаю, какой лучший, чтобы выбрала я. Хотя, наверное, все же второй. Лора тяжело вздохнула и вдруг резко изменилась в лице, став для Тины еще более неприятной. Девушке даже захотелось отойти подальше, что она инстинктивно и сделала. «Это какой же?» — все же спросила Тина. «Сама, небось, знаешь», — оскалилась Лора, уставившись на Тину холодным взглядом. «Может быть, станешь здесь главный над всеми нами?» Тинария нахмурилась, сразу поняв, что имеет в виду девушка. «Ты говоришь о том, что я могу выйти за мистера Джона?» «Об этом», — сказала, словно выплюнула Лора. «Говорю же, что знаешь. Видать...» «Ты все же не так проста, как хочешь казаться. Я не хочу замуж, ни за него, ни за кого-то еще, и никогда не буду чьей-то содержанкой. Я хочу учиться на целителя, и скоро уеду в академию. Выучусь и стану самостоятельной. Маги с дипломом обладают особым статусом». Динария вдруг подумала, что если бы лорд Эдвард позвал ее замуж, то, наверное, она передумала бы насчет учебы. Или нет? Но, заглянув в свое страдающее, горящее в агонии сердце, поняла, что никакого нет не было бы. Не только отказалась бы, но и побежала бы за ним босиком на край света. Ну ты дурная, возмущенно шикнули внутри. Ничего, скоро пройдет. Ну так тебе еще никто и не предлагал, насмешливо фыркнула Лора, но, заметив изменившийся взгляд Тины, тут же хищно подобралась и словно приготовилась к прыжку. «Джон Кухарт сделал тебе предложение».